Крымская набережная проходит по правому берегу Москвы-реки от Крымского моста до Третьего Голутвинского переулка. Названа в XIX веке по улице Крымский вал. На противоположном берегу реки находится Причистенская набережная. В 1930-х годах береговая линия Крымской набережной была отделана гранитом. В 1940-х годах реконструировалась ее проезжая часть. В 1970-х годах на набережной соорудили здание Государственной картинной галереи СССР, ныне залы Государственной Третьяковской галереи, архитекторы Сукаян, Шевердяев и другие. Садовое кольцо. Зацепский вал. Улица Зацепский вал — часть Садового кольца на юге Москвы между Малым Краснохомским мостом и Валовой улицей. Возникла в 1820-х годах после сноса земляного вала. До середины XIX века улица застраивалась деревянными домами и заселялась купцами и мещанами. В 1890-х годах на углу Зацепского вала и современной улицы Бахрушина Бахрушин основал театральный музей, номер 12, дробь 31. Ныне музей носит его имя. С 1940-х годов Зацепский вал застраивался многоэтажными жилыми домами. С внутренней стороны Садового кольца на Зацепский вал выходят улицы Татарская и Бахрушина, с внешней стороны кольца к улице примыкает Павелецкая площадь. Валовая улица. Валовая улица до начала XX века часть улицы Зацепский вал, часть Садового кольца между улицей Зацепский вал и Серпуховской площадью. Возникла в 1816-1820 годах, после сноса земляного вала, от которого и произошло название улицы. Застройка улицы в основном 1940-1950 х годов. Архитекторы Колли, Костель, Заикин и другие. В 1960-х годах в конце Валовой улицы сооружен транспортный тоннель. На Валовой улице находится первая образцовая типография. С внутренней стороны кольца на Воловую улицу выходят 6 и 3 монетчиковские переулки, с внешней от нее начинается большой Строчиновский переулок. Серпуховская площадь. Серпуховская площадь в 1918-1993 годах Добрынинская площадь. Находится на пересечении Большой Серпуховской улицы, Люсиновской улицы, улиц Большой Ордынки, Большой Полянки и Пятницкой с Садовым кольцом. Воловая улица, Житная улица, Коровий вал. Она возникла в конце XVIII века на месте Серпуховских ворот земляного вала. В древности к этим воротам сходились дороги из центра Москвы в города Южной Руси. С конца XVIII века началась регулярная застройка площади. В 19 начале 20 веков на Серпуховской площади располагался рынок. В 1913 году на его месте был разбит сквер с фонтаном, снесенный в 1931 году. В 1918 году площадь получила наименование Добрынинской в память рабочего большевика Добрынина, одного из организаторов Красной гвардии за Замоскворечья в 1917 году, погибшего во время Октябрьской революции в районе Остоженки. В 1928 году на площади был построен универмаг «Красное замоскворечье» архитектор Яковлев. В 1950 году открыт наземный вестибюль станции метро Серпуховская. С 1961 года — Добрынинская. В 1967 году у входа на станцию установлен бюст Добрынина, скульптор Распопов. В 1960-х годах устроен новый сквер. В 1966 году подземный транспортный тоннель по оси Садового кольца и 4 пешеходных тоннеля по периметру площади. Житная улица. Житная улица – внутренняя часть Садового кольца на юге центральной части Москвы, между Добрынинской и Калужской площадями. Название улицы происходит от житниц, амбаров, житного двора – который находился здесь в начале XVIII века. Житная улица возникла в 20-х годах XIX века на месте участка земляного вала. Застройка преимущественно 1960-х годов наряду с улицей Коровий вал. противоположной житной улице — внешняя часть Садового кольца. Коровий вал. Улица Коровий вал в 1952-1990 годах, Добрынинская улица, между Серпуховской площадью и Калужской площадью на юге центральной части Москвы. Оформилась в 1820-х годах. С конца XVIII века на рынке в районе улицы велась торговля крупным рогатым скотом. Отсюда и произошло ее название. В конце XIX – начале XX веков Коровий вал застраивался двух-трёхэтажными деревянными домами. До 1910-х годов в начале улицы размещались конюшни и рабочие помещения конки. В 1913-1914 годах на Коровьем валу был построен кинотеатр «Великан», самый большой в Москве того времени, позднее назывался «Спорт». В 1941 году разрушен при налете немецкой авиации а в 1957 году на его месте по проекту Жолтовского возвели кинотеатр «Буревестник». В 1960-х годах проведена комплексная перестройка улицы Коровий вал и житной улицы, противоположной Коровьему валу внутренняя часть садового кольца, разделенных сквером и подземным транспортным тоннелем. Значительную часть улицы заняло многоэтажное здание. Руководитель авторского коллектива «Белопольский». Нижний этаж которого занимают различные фирмы. От улицы Корови-Вал начинается первый Добрынинский переулок. Калужская площадь. Калужская площадь в 1922-1993 годах Октябрьская площадь располагается между Ленинским проспектом, Мытной улицей, Коровьем валом Житной улицей и Большой Екиманкой. На площадь также выходит Казанский переулок. Возникла в 1592-1593 годах за калужскими воротами земляного города. От площади начиналась дорога на Калугу. Отсюда название. С конца XVII века на площади торговали овсом, сеном, дровами, хлебом, скотом. До 1785 года в районе Калужской площади находился Калужский острог. В 1775 году и 1806 году площадь была расширена. В 1960-х, 1970-х годах ее реконструировали. Построен тоннель под площадью по трассе Садового кольца. На углу Калужской площади и Крымского вала была расположена гостиница «Варшава». На Калужской площади находится Российская государственная детская библиотека. В центральной части площади в 1985 году был установлен памятник Ленину, скульптор Кербель и другие. Крымский вал Улица Крымский вал, часть Садового кольца, проходит между Калужской площадью и Крымским мостом на юге центральной части Москвы. Названа улица по двору в районе Современной улицы, где в 17-18 веках останавливались посольства Крымского хана. Улица Крымский вал возникла в 1820-х годах после сноса земляного вала. В 18 веке в этом районе стояли скотобойни, крымские бани, деревянные дома. В 1923 году у Крымского моста на месте прежних свалок была устроена Всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка. На ее месте в 1928 году расположили Центральный парк культуры и отдыха имени Горького. В 1936 году на улице Крымский вал появился жилой дом номер 8, архитектор Власьев. В 1941 году дом номер 4, архитекторы Сергеев, Кузнецов, фасад 1950 года. В 1960 году была сооружена гостиница «Варшава». На Крымском валу находится корпус Академии стали и сплавов. На Крымский вал с внутренней стороны Садового кольца – Выходит Крымский тупик, Мороновский и второй Бабегородский переулки. Крымская площадь. Крымская площадь находится на Садовом кольце между Зубовским бульваром, Остоженкой и Комсомольским проспектом на юго-западе центральной части Москвы. На площадь также выходит Крымский проезд. При посредстве Крымского моста она связана с улицей Крымский вал. Площадь возникла в 20-х годах XIX -го века на месте крымского вала земляного города. В 1820-1830-х годах здесь были сооружены провианские склады. В 70-х годах XIX -го века возведено здание Катковского лицея. В 1918-1919 годах в нём помещался наркомпрос – Позднее – Институт Красной Профессуры, Московский государственный институт международных отношений, ныне – Дипломатическая академия. В октябре 1917 года красногвардейцы вели бои за здание складов, мемориальная доска. В 1935 году и в 1949 году на площади были сооружены вестибюли станции метро «Парк культуры». В 1960 году построена Крымская эстакада – соединившая Остоженку и Комсомольский проспект поверх Садового кольца. Крымская площадь реконструировалась в 1995-1996 годах. Зубовский бульвар. Часть Садового кольца на юго-западе центральной части Москвы соединяет Крымскую и Зубовскую площади. Назван по Стрелецкой слободе полка Зубова, охранявшего в XVII веке Чертольские ворота земляного города. Бульвар возник в 1820-х годах после сноса земляного вала. До этого назывался Зубовский вал. В конце XVIII – начале XIX веков на Зубовском бульваре был построен особняк, ныне во дворе дома номер 15. В конце 1820-1830-х годов сооружены провианские склады. Зубовская площадь, номер 2. Владельцем дома номер 27 начала XIX века был Гагарин, женившийся на актрисе Семеновой. В этом доме бывали Пушкин, Аксаков, Загоскин и другие. В конце XIX – начале XX веков Зубовский бульвар застраивался доходными домами. В доме номер 15 в 1916-1920 годах жил Вересаев. В 1930-х годах проезжая часть Зубовского бульвара была реконструирована и заасфальтирована. В 1970-х годах на бульваре появилось здание издательства «Прогресс». В 1979 году было сооружено административное здание. В 1980 году пресс-центр Олимпиады. Ныне здесь находится российское информационное агентство «Рия новости», конфедерация журналистских союзов, Пресс-центр МИДа. На Зубовском бульваре расположена библиотека Первого медицинского института имени Сеченова. С внешней стороны кольца от Зубовского бульвара отходит Зубовский проезд. Смоленский бульвар. Смоленский бульвар представляет собой часть садового кольца между Зубовской и Смоленской сеной площадями на западе центральной части Москвы. Бульвар был назван по дороге на Смоленск, проходившей в этом районе. В XVII веке в его районе находилась Ружейная или Станочная Слобода. В XVIII веке территория заселялась дворянской знатью. Собственно, Смоленский бульвар возник в 1820-х годах после сноса земляного вала. В конце XVIII века на бульваре была построена городская усадьба Несвицкой – в которой с 1864 года размещался Рукавишниковский приют для малолетних. В первой половине XIX века был построен дом номер 19. В 1869-1876 годах дом номер 26-9, особняк Поповый, архитектор Рязанов. С конца XIX века принадлежал Морозовой. В доме номер 21 в 1880-х годах жил художник Васнецов. В 1938-1940 годах построены дома с 3 по 5 архитекторы Альтшулер, Барсуков. В 1940 году дома с 14 по 22 архитектор Кокорин. В доме номер 15 в 1923-1941 годах жил генерал-лейтенант Карбышев, о чем свидетельствует мемориальная доска. С внутренней стороны кольца к Смоленскому бульвару Подходят Большой Левшинский и Глазовский переулки, с внешней стороны Первый Неополимовский и Ружейный переулки. Смоленская Сенная площадь. Смоленская Сенная площадь – часть Садового кольца между Смоленским бульваром и Смоленской площадью на западе центральной части Москвы. На площадь также выходят улицы Арбат, Смоленская, Плющиха. Площадь возникла в 20-х годах 19 века в районе бывших смоленских ворот земляного вала. В XVII-XIX веках здесь был сенной рынок, отсюда название. В XIX веке площадь была частично занята Смоленским рынком. В 1948-1953 годах на Смоленской сенной площади было выстроено высотное здание Министерства иностранных дел, которое стало ее композиционным центром. Архитекторы Гельфрейх, Минкус, инженер Лимановский. В 1950-х годах дом номер 23, дробь 25, архитекторы Сергеев, Юон. В 1960-х годах. Под частью Смоленской сеной площади соорудили тоннель. Новинский бульвар. В 1940-1991 годах улица Чайковского. Часть Садового кольца между Смоленской и Кудринской площадями на западе центральной части Москвы. В районе современного Новинского бульвара в XVII веке находилась часть села кудрина Название бульвар получил по Новинскому монастырю, владевшему в xv 18 веках землями в районе этой улицы. Первоначально же улица именовалась Новинским валом, срыт в 1820-х годах. В xviii первой половине XIX веков на улице устраивалось подновинское гуляние. Улица застраивалась дворянскими усадьбами, дворами чиновников и торговцев. В доме номер 17-1 прошли детство и юность Грибоедова, о чем сообщает мемориальная доска. В доме номер 27 с начала XIX века жил друг драматурга Жихарев, которого навещал Пушкин. Дом номер 13, принадлежавший отцу декабриста князя Оболенского, был местом заседаний Московской управы Северного общества. В особняке под номером 7 строение 3, ныне замененного отделом, в 1843 году жил композитор Алябьев. В XIX веке улица была обсажена липами и фактически превращена в бульвар. В 1910-1922 годах в доме номер 25 по Новинскому бульвару жил Шаляпин. Мемориальная доска, бюст Шаляпина, ныне музей. В 1913 году архитектором Таманяном на бульваре был построен дом для князя Щербатова. В 1937-1938 годах улица реконструировалась и расширялась. Бульвар ликвидировали. В 1928-1930 годах соорудили дом номер 25 корпус Б, жилой дом Наркомфина архитектора гинзбург Мелинис. В 1939 году Дома с 10 по 14, архитекторы Талалай и Дзержкович. В 1941-1952 годах дома с 21 по 23, посольство США, архитектор Стамо. В 1951-1957 годах дом номер 18, архитекторы Пасохин, Ндаянц, в котором жил художник Кончаловский, «Мемориальная доска». На пересечении Новинского бульвара с Новым Арбатом в 1961 году был построен транспортный тоннель. К Новинскому бульвару подходит Композиторская улица с внутренней стороны Садового кольца и Большой Девятинский переулок с внешней стороны. Садовая Кудринская улица Садовая Кудринская улица – часть Садового кольца на северо-западе центральной части Москвы, соединяет Кудринскую площадь с Малой Бронной улицей. Вторая часть названия от местности Кудрина. Улица возникла в 1816-1820 годах. В 16-17 веках территория ее северной части была занята пашнями ямщиков Тверской слободы Ямское поле. В 18 веке с внешней стороны земляного вала начали строиться загородные дворы московской знати. После пожара 1812 года улица начала интенсивно застраиваться. Во второй половине 19 века здесь возводились дома купечества и чиновников, здания учебных заведений. В доме номер 3 1887 год архитектора Гипеннер размещалась четвертая женская гимназия, в которой училась Цветаева. Во дворе многоэтажного жилого комплекса, 1947 год, архитектор Орлов, сохранилась усадьба княгини Мещерской. Главный дом построен в последней четверти XVIII века, флигеля — в начале XIX века. В корпусе 3 в 1904-1918 годах жил художник Поленов. В 1809 году был построен особняк, известный как «Дом Пратковый. Первоначально он принадлежал сыну московского главнокомандующего Растопчину. В доме размещались салон его жены, поэтессы Растопчиной, и картинная галерея. Затем генерал-губернатору Москвы князю Щербатову. В 1896 году в доме открылась Софийская, ныне Филатовская больница в доме номер два правый корпус. В 1880-х годах жил основатель отечественной педиатрии Филатов. Два левых корпуса перестроены в начале 1900-х годов по проекту Шехтеля, обработавшего фасада в стиле модерн. В доме Комоде, 1873 год, архитектор Афанасьев. В 1886-1890 годах жил Чехов, мемориальная доска, ныне дом-музей Чехова. В первом реальном училище, открывшемся в доме номер 9, 1901 год, архитектор Никифоров, учились актеры Ильинский и Ливанов. В 1901 году архитектор Чижиков выстроил дом номер 23, использовав в проекте некоторые элементы стиля модерн. В 1912 году были построены особняки для предпринимателя Демидова, номер 17 — архитектор Разумов, и для Купчихи — Капканщиковой номер 18 — архитекторы Лазарев. Комплекс разнородных зданий, дома с 19 по 21 А, сложился в 1913-1946 годах. В 1928 годах на улице построили здание «Планетария» архитекторы Барщ, Синявский. В 1938 году Садовая Кудринская улица — была расширена и заасфальтирована. Продолжалась застройка улиц многоэтажными домами. Дом номер 8, 1939 год, архитектор Варшавер. Дом номер 28-30, 1947 год, архитекторы Руднев, Мунц, Ас. В этом доме жили архитектор Руднев, маршалы Советского Союза Гречка Еременко, Захаров, генерал армии Штименко, академик благонравов, хирург Еланский. Со стороны центра на Садовую Кудринскую выходят улицы Малая Никитская и Спиридоновка. Большая Садовая улица Большая Садовая улица — часть Садового кольца на севере центральной части Москвы, между Малой Бронной улицей, улицей Красина и Триумфальной площадью. Возникла в 1816 году после сноса остатков земляного вала. В xvi 17 веках в районе современной улицы находились пашни ямщиков Тверской Слободы, а на территории сада-аквариум – огороды Новодевичьего монастыря. В 18 веке по обе стороны земляного вала строились загородные дворы московской знати. В 19 начале XX веков улица застраивалась каменными домами. Дом номер два на углу с Малой Бронной улицей, принадлежавший страстному монастырю. Два нижних этажа, построены в 1908 году архитектор Стеженский. Верхние этажи возведены в 1980-х годах взамен старых, построенных в 1910-х годах. Дом номер четыре, 1910 год, собственный дом архитектора Шехтеля. Дом номер шесть, 1916 год, архитектор Гашинский. В доме номер десять 1903 год архитекторы Юдицкий и Мелков в мастерской художника Кончаловского часто собирались художники группы Бубновый Валет. В 1921-1924 годах в этом же здании в квартире номер пятьдесят, затем номер тридцать четыре жил Булгаков, описавший дом номер десять в романе Мастер и Маргарита. Рядом с садом «Аквариум» в 1911 году было построено здание цирка Никитиных. После неоднократных перестроек последняя реконструкция в 1962-1965 годах по проекту Степанова в здании размещались различные театры, в том числе театр «Опереты». С 1965 года здесь находится театр «Сатиры». В 1938 году Большая садовая улица была расширена. построенный дом номер 14, 1934 год, архитектор Щусев. Первоначально в этом здании помещалась военно-транспортная академия. Дом номер 8, административное здание, 1951 год, архитектор Посохин. Всю левую сторону улицы занимают дома с 1 по 3. Жилой комплекс 1941 год, Архитекторы Изаксон и Ростковский и дом номер 5, дробь 1. Гостиница Пекин. 1946-1950 годы. Архитектор Чичулин. Триумфальная площадь. Триумфальная площадь в 1935-1992 годах, площадь Маяковского. Официальное название до 1935 года площадь Старых Триумфальных ворот. Размещается на пересечении Тверской улицы и Садового кольца. На площадь также выходит Вторая и Первая Брестские, Первая Тверская и Ямская улицы. Складывалась она с конца XVI века у Тверских ворот Земляного города. В 1721 году во знаменование победы в Северной войне 1700-1721 годов у Тверских ворот были поставлены ворота Триумфальные, через которые в Москву торжественно въезжал Пётр I. В 1731 году через Триумфальные ворота в Москву въезжала на коронацию Анна Иоанновна. В дальнейшем на площади сооружались триумфальные арки в связи с различными знаменательными событиями, в частности, в 1775 году по указанию императрицы Екатерины II для въезда графа Румянцева-Задунайского по случаю блистательных побед над турками. Последняя арка у Тверских ворот была поставлена в 1797 году для въезда на коронацию Павла I, снесена в начале XIX века. Триумфальная площадь образовалась на месте небольшой площади после ликвидации земляного вала и рва в 1820-х годах. С 1901 года на площади на углу Тверской улицы находился Театр ОМОНа, позднее Театр Зон, затем Государственный театр имени Мирхольда, рядом с ним Цирк Никитиных. С 1910 года, затем Второй госцирк, эстрадный театр «Мюзик-холл» Театр народного творчества, театр опереты, далее сад-аквариум. В 1913 году Ханжонков основал на Триумфальной площади кинотеатр, ныне включен в дом номер два. В западной части Триумфальной площади находился театр «Альказар». В этом доме снесен в 1974 году. Последовательно работали театр эстрады, театр сатиры, театр «Современник». С конца 1930-х годов началась реконструкция Триумфальной площади. В 1940 году построен концертный зал имени Чайковского. В центре площади в 1958 году установили памятник Маяковскому. В 1959 году был реконструирован театр имени Массовета. В 1960 году под площадью по линии Садового кольца проложен транспортный туннель. В 1965 году для Театра Сатиры было реконструировано здание Театра Опереты. По линии Садового кольца Триумфальную площадь замыкают гостиница Пекин и здание бывшего ресторана «София». Садовая Триумфальная улица Садовая Триумфальная улица — внутренняя часть Садового кольца на севере центральной части Москвы, между Триумфальной площадью Долгоруковской улицы и улицы Малая Дмитровка. Вторую часть названия улица получила по Триумфальной площади. Улица возникла в 1816-1826 годах. В 17 веке здесь находились поля ямщиков Тверской Слободы. Позднее появились дворы мастеров оружейной палаты. Отсюда название идущего параллельно переулка. Вправо от улицы отходит Воротниковский переулок заселявшийся в XV-XVI веках стражниками городских ворот, воротниками. В доме номер 12 по этому переулку в мае 1836 года во время своего последнего приезда в Москву у Нащёкина останавливался Пушкин. В 1847-1858 годах в этом доме жил Щепкин, у которого бывали Гоголь, Грановский, Островский, Писемский, Тургенев, Шевченко. С конца XVII – начала XVIII веков в районе современной Садовой Триумфальной улицы строились дворы московской знати. В 1860-1870 годах был построен дом номер 13, владение чей торговцев боткинах Боткиных. В доме номер 10, 1897 год, архитектор Шнауберг, размещалась губернская земская управа. 2 ноября 1917 года здесь был подписан акт, зафиксировавший капитуляцию сил Комитета общественной безопасности и переход власти в городе к военно-революционному комитету. В доме номер 3 в 1890 году родился Пастернак. В 1934-1936 годах построен дом номер 5 в стиле позднего конструктивизма, архитектор голосов. В духе официальной архитектуры 1940-х годов сооружен дом 4.8. 1949 год архитекторы Розенфельд Сурис. На правой стороне выделяется дом 12.14. Три 17-этажные башни, объединенные двухэтажными торговыми помещениями. 1969-1972 годы архитектор Аркин. В 1980 году были снесены дома между Садовой Триумфальной улицей и Оружейным переулком, на месте которых разбит сквер. Садовая Триумфальная улица идет параллельно Оружейному переулку, который образует внешнюю часть Садового кольца. Садовая Каретная улица Садовая Каретная улица находится на севере центральной части Москвы. Она является частью Садового кольца и располагается между Долгоруковской улицей, улицей Малая Дмитровка и Лиховым переулком. Вторая часть названия улицы — по выходящей на нее улице Каретный ряд. Садовая Каретная возникла в 1816-1820 годах. На северной стороне улицы находились большой и малые угольные площади, на которых до начала XIX века торговали древесным углем и дровами. От застройки конца XVIII – начала XIX веков на Садовой каретной сохранились дома номер 18 и 20. В доме номер 18 в 1900-х годах размещалась редакция ежегодника «Вся Москва». В доме номер 8 в 1914 год архитектор Герман. Жил художник Юон. В 1938 году Садовая каретная улица была расширена и заасфальтирована. В 1948 году на ней был выстроен жилой дом 2-4, архитектор Маркузе. В 1977 году улица значительно расширилась за счет сноса домов между ней и оружейным переулком. Левую сторону улицы занял сквер. С внутренней стороны кольца к Садовой каретной подходит улица Каретный ряд, с внешней стороны от нее отходит Краснопролетарская улица. Садовая Самотечная улица Садовая Самотечная улица – часть Садового кольца на севере центральной части Москвы, между Лиховым переулком и Самотечной площадью. Вторая часть названия улицы происходит от Самотетского пруда, засыпанного в 1879 году. Является продолжением Садовой каретной улицы и переходит в Садовую Сухаревскую улицу. Садовая Самотечная улица возникла в 1816-1820 годах. В 18 веке в районе современной улицы находились владения князей Волконских, Щербатовых, других московских аристократов. От этого времени сохранилось в частности правое строение владения номер 8, выдержанное в стиле ампир. Большинство же строений той эпохи погибло во время пожара 1812 года. Во второй половине XIX – начале XX веков улица была застроена каменными доходными домами, среди которых доходный дом Шугаевой. 1913 год – архитектор Волокитин. Нижние этажи дома номер 10 возведены в начале XX века для женской гимназии «Колайдович». В 1930-х годах здание было надстроено двумя этажами и получило новое оформление – в 1915 году было завершено строительство жилого дома номер 15, архитектор Воскресенский. В 1938 году Садовая самотечная улица была расширена и реконструирована. В 1953 году построили многоэтажный жилой дом номер 5, архитектор Жиров. В 1971 году в доме номер 3А, архитекторы Шевердяев, мелихов Уткин, был открыт Центральный театр кукол. В 1967 году было завершено строительство Самотечной эстакады от Лихого переулка до здания бывшего кинотеатра Форум на Садовой Сухаревской улице. С внутренней стороны кольца к Садовой Самотечной подходит Большой каретный переулок. Самотечная площадь. Самотечная площадь Часть Садового кольца, которая находится между улицами Садовой Самотечной и Садовой Сухаревской на севере центральной части Москвы. На нее также выходит Самотечная улица, Олимпийский проспект и Цветной бульвар. Название площади было дано по находившемуся на самотеке местность между современными Садовым кольцом и Суворовской площадью Самотёцкому пруду, засыпанному в 1879 году. Самотечная площадь возникла в 1816-1823 годах после пожара 1812 года и сноса земляного вала и рва. На площади расположен вход на Самотёчный бульвар. 1948 год. Архитектор Рыбченко. Садовая Сухаревская улица Садовая Сухаревская улица – Часть Садового кольца на севере центральной части Москвы, между Самотёчной площадью и Малой Сухаревской площадью, вторая часть названия улицы от Сухаревой башни, является продолжением Садовой Самотёчной улицы и переходит в Малую Сухаревскую площадь. Садовая Сухаревская возникла в 1820-х годах. В 17 веке в ее районе находились Мещанская, Панкратевская и другие Слободы. С 19 века Улица застраивалась каменными домами. Одним из самых старых домов на Садовой Сухаревской является дом номер 2, нижние этажи которого были построены до 1812 года. Левая сторона улицы, отмеченная подъемом, здесь находился крутой берег реки Неглинный, начинается двухэтажным особняком, построенным в 1909 году в стиле модерн, коммерсантом и архитектором Правденным. В 1875 году Архитектор Ларионов построил на Садовой Сухаревской улице один из первых многоэтажных домов Москвы. В 1904 году на улице появилось здание для уездной земской управы, архитектор Станчик. В 1914 году был открыт кинотеатр «Форум» «Архитектор Кольбе», построенный на средства московской мещанки Степановой. В 1925-1930 годах на Садовой Сухаревской улице действовал Сухаревский рынок. В 1936 году началась реконструкция улицы. Были построены многоэтажные дома, в частности, дом номер 3. 1951 год – архитектор Джуз Даниленко. Дом 1923. 1954 год – архитектор Федосеев, в котором жил артист Бернес. Дом 1315, 1958 год, архитекторы Карпов, Шайхет. В 1967 году сооружена самотечная эстакада от Лихого переулка в районе Садовой Самотечной улицы до здания бывшего кинотеатра «Форум». Трубная улица примыкает к Садовой Сухаревской с внутренней стороны Садового кольца, Мещанская улица — с внешней. Сухаревские площади. Большая и Малая Сухаревские площади в 1934-1990 годах Большая и Малая Колхозные площади помещаются между Садовой Сухаревской и Садовой Спасской улицами и составляют часть Садового кольца на севере центральной части Москвы. На Малую Сухаревскую площадь выходят улицы Щепкина и Гелеровского, Стык Большой и Малой Сухаревских площадей – обозначают выходы на Садовое кольцо проспекта Мира и сретинки. На Большую Сухаревскую площадь выходят Панкратевский, Ананевский и Первые Коптельские переулки. Название площадей произошло от Сухаревой башни, возведенной здесь в конце 17 го начале 18 -го веков. В XVII веке в районе современных Сухаревских площадей находилась одна из Стрелецких слобод. В конце 17 века в ней стоял полк Сухарева который нес охрану ворот земляного города. С XVIII века здесь и в близлежащих переулках размещался Сухаревский рынок, Сухаревка, один из самых многолюдных в Москве. На нем торговали не только продовольственными товарами, но и старыми и антикварными вещами, рукописями, книгами, картинами. В 1792-1807 годах на средства графа Шереметьева в этом районе был сооружен странно странноприимный дом, Шереметьевская больница. В 1923 году на базе больницы организовали институт имени Склифосовского. В начале XIX века на Малой Сухаревской площади были построены трёхэтажные дома номер 5 и номер 7. На Большой Сухаревской площади нижние этажи домов номер 5 и номер 7 надстроены в конце XIX – начале XX веков. В доме номер 8 на Малой Сухаревской площади в XIX – начале XX веков размещалось Гефсиманское подворье, принадлежавшее гефсиманскому скиту Троице Сергиевой Лавры. В 1880-х, 1930-х и 1970-х годах проводилась реконструкция Сухаревских площадей. В 1934 году под предлогом необходимости расширения Садового кольца была снесена Сухарева башня. Которую в Москве называли Сестрой или Невестой Кремлевского Ивана Великого. В 1970-х годах на пересечении сухаревских площадей и улицы Сретенки на месте старых домов разбили два сквера. В одном из них в 1996 году был установлен памятный знак в честь трехсотлетия Российского флота. В 1972 году на стыке площадей открыта станция метро Колхозная, ныне Сухаревская. Садовая Спасская улица. Садовая Спасская улица – часть Садового кольца на северо-востоке центральной части Москвы. Между Большой Спасской улицей, площадью Красные ворота и Лермонтовской площадью. Вторая часть названия улицы происходит от бывшей Спасской слободы XVII-XVIII веков. Является продолжением Большой Сухаревской площади и переходит в Садовую Черногрязскую улицу. С XVII века на внешней стороне современной Садовой Спасской улицы селились ремесленники и торговцы. В XVIII веке здесь строились дворы московской знати. Участок между Большой Спасской улицей и современным проспектом Академика Сахарова принадлежал графу Гендрикову. В доме номер 1 1760-е годы с 1785 -го года собиралась типографическая компания, которую возглавлял Новиков, разместивший здесь свою типографию. В царствовании императора Павла I дом был перестроен под Спасские казармы. В 1830-1840 годах на Садовой спасской были построены два двухэтажных корпуса. В начале XX века улица застраивалась каменными домами. В 1904 году был построен восьмиэтажный доходный дом Афремова, архитектор Шишковский, одно из самых высоких московских зданий начала XX века. В 1932-1933 годах в этом доме работала группа по изучению реактивного движения «ГИРД», которую возглавлял Цандер, «Мемориальная доска». В 1915 году для торговцев молочными продуктами семья Олик был построен более высокий дом номер 17, архитектор Флоринский. На средства, чей торговца Перлова в 1908 году выстроили дом номер 2, архитектор Остроградский. В 1912 году по проекту архитектора Зелексона возвели здание гимназии Страхова. Слева за домом сохранился двухэтажный флигель, часть усадьбы Мамонтова, в кружке которого в 1870-1890 годах бывали Аринский, Воснецов, Врубель, Коровин, Поленов, Рахманинов, Репин, Серов. В доме номер 8 с конца 1880-х до середины 1890-х годов жил Врубель. В доме номер 12 1871 год, который занимала гостиница «Восточные номера», в начале 1880-х годов жили художник Левитан и Чехов, брат Антона Чехова. В 1928-1933 годах на углу Орликова переулка было построено здание Наркомзема, архитектор Щусев. На месте конюшен Спасских казарм в 1970 году появились два четырёхэтажных здания, соединенные двухэтажным корпусом Дома военной книги. В 1980-х годах Садовую Спасскую улицу пересек проспект Академика Сахарова, проложенный от Тургеневской площади к Комсомольской площади. В 1981-1982 годах здесь был построен подземный переход, один из самых протяжённых в Москве, 236 метров. На внутренней стороне Садового кольца улицу завершает участок номер 28, на котором в начале 20 века размещалось владение заводчиков мукомолов-эрлангеров, а после 1917 года — трест Мельстрой. На внешней стороне в конце улицы находится высотное здание у Красных ворот. Садовую Спасскую улицу пересекает проспект Академика Сахарова. С внутренней стороны Садового кольца на улицу выходит Уланский переулок и Мясницкая улица. С внешней стороны Большая Спасская улица, Скорняжный переулок, улица Маши Порываевой, Орликов переулок. Красные ворота. Площадь Красные ворота находится на Садовом кольце между Садовой Спаской и Садовой Черногрязской улицами на северо-востоке центральной части Москвы. На площадь также выходит Мясницкий проезд, Боярский переулок, Хоромный тупик. К площади Красные ворота примыкает Лермонтовская площадь. Возникла в XVII веке у проломных ворот земляного вала. По соседству с площадью располагались Огородная слобода и Басманная слобода. В XVIII веке в честь побед русских войск на площади неоднократно возводились деревянные триумфальные ворота. В 1753-1757 годах были сооружены каменные триумфальные ворота архитектор Ухтомский, получившие название «Красных», снесены в 1928 году вместе с церковью трех святителей стоявшей на месте нынешнего сквера в 1929 году по соседству с нынешним наземным вестибюлем станции метро красные ворота хоромный тупик номер 2, был выстроен жилой дом архитектор мешков в 1929 1935 годах в этом доме жил нарком иностранных дел ссср литвинов в доме номер четыре, построен во второй половине XVIII века, в начале XIX века жила Елагина, салон которой пользовался особой популярностью в Москве.